Решительность, определение, способность принимать быстрые и эффективные решения, отсутствие сомнений, категории, связанные с достижениями, схожие качества, твердость. Возможные причины, бремя ответственности с ранних лет, родители отсутствуют или исполняют обязанности против своей воли, проблемы с контролем. Мотивация в потребности добиться успеха. Обостренные чувства ответственности. Желание быть лидером. Связанное поведение. Персонаж приобретает знания или навыки, чтобы принимать взвешенные решения. Персонаж видит только черные или белые. Персонаж окружает себя квалифицированными людьми. Персонаж задает конкретные вопросы. Вы можете гарантировать соблюдение сроков? Уверенность в себе. Необходимость постоянно иметь план действий. Персонаж демонстрирует уверенность, даже если ее нет. Персонаж требует честности и соблюдения правил. Персонаж оказывает доверие только тем, кто его заслужил. Персонаж предпочитает вести за собой, а не следовать за кем-то. Разочарование в людях, не способных действовать или принимать решения. Персонаж не любит двусмысленность. Персонаж полностью осознает все решения, не подвергает их сомнению. Сильная воля. Персонаж знает, чего хочет и что нужно в конкретной ситуации. Персонаж логичен и рационален. Персонаж ориентирован на достижение цели. Персонаж ставит задачу выше эмоций окружающих. Персонаж разбирается непосредственно с проблемой или ситуацией. Гармония со своими эмоциями. Способность мотивировать окружающих. Персонаж строго придерживается трудовой этики. Независимость. Организованность. Уверенность в себе и высокая самооценка. Персонаж не идет на поводу у страха или сожалений, но иногда отрицает их. Персонаж идет на риск. Напористость. Персонаж хорошо умеет решать проблемы. Персонаж пользуется представившимися возможностями. Гнев и фрустрация в ответ на совершенную кем-то ошибку. Персонаж берет на себя ответственность и учится на ошибках. Позитивный настрой. Решимость. Персонаж быстро принимает решения по повседневным вопросам, что надеть, что заказать из меню и так далее. Персонаж доверяет интуиции. Связанные мысли. Зачем она так все усложняет? Просто выбери ресторан и все. Бекки знает, что ей задали уроки. Почему бы просто не сесть и не сделать их? Мне нравится, что говорит этот кандидат. Логично проголосовать за него. Если мы сбежим, то сможем не думать о всяких мелочах и семейных проблемах и просто будем жить. Связанные эмоции. Уверенность, решимость, нетерпеливость, раздражительность, презрение. Положительные аспекты. Решительные персонажи внушают уверенность, поскольку верят в собственный выбор. Определившись, они смотрят только вперед, никогда не сомневаются в принятом решении. Эти персонажи ответственные и часто становятся хорошими лидерами. Они нередко оказываются инициаторами перемен в мире. Отрицательные аспекты. К сожалению, иногда эти персонажи вкладывают в решение столько сил, что отказываются менять направление, даже когда ситуация принимает неблагоприятный оборот. Поскольку обычно они выбирают правильные решения, им бывает трудно признать, что совершили ошибку. Так как эти персонажи делают выводы на основе логики, они могут быть нетерпимы к тем, кто относится к выбору более эмоционально. Это может привести к трениям и фрустрации с обеих сторон. Пример из кино. Джеймс Кирк из франшизы «Звездный путь» думает на ходу и быстро принимает решение. Он не увиливает и не сомневается в своих силах. Когда случается беда, он оценивает обстановку, при необходимости обращается за советом к надежным коллегам, взвешивает варианты и действует. Иногда из-за решительности он ведет себя опрометчиво и безрассудно, но в опасной службе командира экипажа корабля Звездного флота способность быстро принимать решения приносит пользу. Дополнительные примеры из истории и кино. Джордж Смит Паттон, Гордон Гекко, Уолл-стрит, Капитан Миллер, спасти рядового Райана. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность к оборонительному поведению, добродушие, непостоянство, глупость, забывчивость, легковерность, нерешительность, безответственность, лень. Склонность волноваться из-за пустяков. Сложности для решительного персонажа. Необходимость принимать решения вместе с бесхарактерным партнером. Работа в сфере, где персонаж ограничен правилами, службами безопасности и нормативами. Необходимость принять решение в области, в которой не хватает знаний. Персонаж знает, как поступить правильно, но не может этого сделать из-за партнера, не желающего слушать доводы. Персонаж принимает решение, которые затем отменяет работодатель.